Глава третья. Самбуров остановил взор на Ане, майоре МВД и сотруднице его отдела. Что-то поменялось во внешности, он не сразу понял, что именно. «Ты постриглась». «Вы удивительно наблюдательный, товарищ подполковник», — засмеялась девушка. «И покрасилась. И со среды в отпуске вы сами его подписали». «Да-да», — согласился Григорий, не желая демонстрировать, как он удивлён. когда это он подписал ей отпуск. О, она ещё и в форме, а не в своём обычном балахоне. Это что, грудь? Майор Терехова оказалась обладательницей всех женских округлостей и вообще выглядела весьма привлекательно с аккуратно уложенными волосами в юбке и рубашке. Но надо же, это явно что-то значило. В размышлениях, тревоге и недоумении, которые он только что испытал у себя в отделе, Самбуров зашел в кабинет полковника Вольцева и опять забыл постучать. «Кира Даниловна говорит, твое нежелание стучать в дверь перед тем, как войти, характеризует тебя как человека, не желающего подчиняться правилам, не признающего авторитетов, очень уверенного в себе, везде чувствующего себя на своей территории», — встретил его такими словами Дмитрий Юрьевич. «А Марина Александровна говорит, что наше управление стоит в зоне неуравновешенной отрицательной энергии, потоки гармонии уходят в землю, а вход, расположенный не в ту сторону, блокирует движение природных сил», — парировал Самбуров, намекая на новое увлечение супруги Вольцева. «А ваша Вергасова устроила очередное представление». «Вергасова, если мне не изменять память, уже полгода как ваша. Но что и я, и все управление, закрываем глаза не хуже старообрядческих слепых старцев, даже радуемся». «Не наша она и не ваша, и вообще ничья. Своя собственная Вергасова она». Буркнул Самбуров, располагаясь в кресле поодаль стола Вольцева. «Как кошка, сама по себе гуляет». «Я с собой хотел об этом поговорить». Вольцев повертел в руках стопку бумаг и отложил. «Ты когда думаешь жениться, Гриша?» От такого «с места в карьер» Самбуров аж поперхнулся. «Вот, нечего в кресле крутиться в кабинете начальства», — поругал его полковник. «Серьезнее надо быть ответственнее и о будущем подумать». Чего нельзя было отнять у полковника Вольцева, Это лёгкости проведения самых серьёзных личных и щепетильных бесед. Кратко, конкретно, по существу, но тактично. Без сомнений, сложности с подбором слов, чувства вины и ложной стеснительности. «Вы мне ещё родить предложите, чтобы было кому стакан с водой на смертном одре подать», — фыркнул Самбуров, прокашлявшись. «Вот тут-то себе не льстим. Родить у тебя не получится. Физиология не та». Ни грамма не смутился Дмитрий Юрьевич. «Это еще ни одному мужику не удалось. Да и стакан воды может и не понадобиться. А вот женщина рядом нужна. Это самое главное, что в жизни мужчины есть и в первую очередь должно быть. Достойная женщина рядом». Полковник многозначительно помолчал и добавил. «И тебе, балбесу, повезло». Вольсов встал и подошел к креслу, в котором сидел Самбуров, уже утратив вальяжность позы в связи с разговором, который затеял начальник. «Очень повезло, потому что, несмотря на то, что ты безответственный первосортный кабель, это я, заметь, как комплимент тебе говорю, ты встретил такую достойную, главную в своей жизни женщину. Она не сбежала от тебя со скоростью ветра, несмотря на то, что умная, прозорливая и точно знает, с кем связалась». доминирует подумал Самбуров, поднимая взгляд на возвышающегося над ним полковника вольцева. И слова эти прозвучали в его голове голосом киры вергасовой. Вот ведьма всех подсадила на психологию. Иногда григорию казалось, что он скоро найдет в себе черты маниакального психопата и само ликвидируется в тюремную психушку как ответственный и профессиональный мент. Чтобы доминировать над Самбуровым, даже сидящим в кресле, просто стоять над ним было маловато. Но Вольцев брал и авторитетом. — Так я и не против, я женюсь, — неожиданно для себя признался Григорий. В кабинете установилась тишина. Ни тот, ни другой явно не ожидали такого поворота в разговоре. Первым пришел в себя полковник Вольцев. Сказывались опыт и должность. Он просиял. «И когда мы приглашение на свадьбу получим?» «Не хочет она». На лице Григория отразились грусть, обида, непонимание и страх. Полковник нахмурился. Жилет здорового мужика в косухе получалось плохо, но у подчиненного сделался такой потерянный вид, что у Дмитрия Юрьевича почти получилось. «Нет, что ли?» сказала. «Отказала?» В голосе полковника звучало сочувствие, На лице отразилась решимость не спускать это дело без атаки. «Я не спрашивал», — признался Самбуров. «Понятно», — вздохнул начальник. Он ещё немного потоптался возле Григория и вернулся к себе за стол. «Знаешь, Гриша, почему сейчас почти все браки несчастные? Я даже не про разводы. Я про то, что живут люди вроде вместе, а друг к другу совсем посторонние». «Потому что головы в телевизоре или в телефоне. А что в голове, в душе и в сердце у того, с кем живут, не знают». «Ага, вовлеченности в жизнь друг друга нет», — согласился Самбуров. И, отведя взгляд от хмурого взора начальника, поделился. «Между настоящей женщиной и настоящим мужчиной почти никогда ничего не получается». «Это еще почему?» Вольцов удивился искренне, по-детски, как будто Григорий его жизненные устои подрывал. «Потому что настоящая женщина никогда с первого раза не соглашается, а настоящий мужчина два раза не предлагает», — изрек Григорий истину. Фу! – всхрюкнул полковник и, вскочив из своего кресла, ткнул в Самбурова пальцем. Все оправдания себе ищешь. Глупости в своем интернете начитаешься и мне голову мусоришь. Настоящий мужчина не то, что два раза предложит. Он десять раз позовет и еще пятнадцать переспросит. А если понадобится, за руку в ЗАГС отведет. А потом всю жизнь спрашивай, предлагай, выясняй. Потому что любимая женщина — это не уси-пуси, слова, обидки эти ваши статусы. «Любимая женщина — это забота, понимание, это постоянное...» Слова вдруг стали подбираться сложно, значит, Вольцев волновался. «Как ты там сказал? Вовлечённость в жизнь. Вот. Интересоваться надо, чем живёт твой любимый человек. Близко к сердцу принимать. А читать следует Пушкина, Толстого, Достоевского. Не статусы модные и тупые». декинса читать надо и кастанеду карлос кастанеда тысяча девятьсот двадцать пятый тысяча девятьсот девяносто восьмой американский писатель поэт этнограф мыслитель эзотерической ориентации и мистик вот уж где точно свихнёшься», — хмыкнул самбуров и покусав губу тихо прибавил боюсь я за нее боюсь все время за нее боюсь Вольцев шумно вздохнул и медленно опустился в своё кресло. Посмотрел на Самбурова сочувственно, почти грустно. Он, как никто, понимал, о чём говорит Григорий. Она же без тормозов. Подполковник косился в сторону. У неё, когда любопытство включается, всё, стоп, не работает. Она уверена, что самое умное, что с помощью своего интеллекта и знаний сквозь стену пройдёт, гору отодвинет и реку развернёт. Так я и не спорю. Горы, может, и свернёт. А у бандитов обычный лом, им даже самую умную башку проломить, как скорлупку. А Вот и думаю, я не о деле, а как её защитить. Она же, если влетит куда, я потом не смогу... «Всё я, Гриша, понимаю», — Дмитрий Юрьевич кивал. «Вижу, на тебе вон лица нет». «Того, гляди, руки трястись начнут, и заикаться станешь. А еще я понимаю, что у меня все управление не работает, а за вашу личную жизнь переживает». Коллектив на два лагеря раскололся. Одни Вергасову ведьмой считают, которая мужика психологическими приемчиками околдовала и теперь измывается. Другие убеждены, что это ты, эгоист, бабник и тиран, мучаешь милую девочку. Они скоро войной друг на друга пойдут. «А мне трупы в управлении не нужны, потому что труп сотрудника полиции — это очень-очень плохо. И у меня уже есть один в Крыму». Вольцев поднял со стола папку и снова плюхнул ею на стол. «Может, к делу?» — миролюбиво предложил Самбуров. И Вольцев кивнул, раскрывая уже продемонстрированную папку. «Давай к делу, но ты подумай». «И сделай что-нибудь. Всё всегда зависит от человека». Самбуров взял фотографии и присвистнул. «Но тут явно не просто ломом поработали». «Впечатляет». «Не то слово. А ещё добавлю, что это майор МВД в отставке, Андрей Павлович Родионов». «А, Павел Андреевич Родионов», — вскинул брови Самбуров, вертя карточкой и разглядывая фото под разными ракурсами. «Всё верно помнишь. сослуживец мой и отца твоего. Хороший мужик. Полковник МВД. Инсульт случился три года назад. Вроде выкарабкался. А теперь вот с сыном». Вольцев говорил медленно, спокойно, как всегда, когда речь шла о преступлении. «Как ты понимаешь, пустить на самотёк такое мы не можем. Он хоть и не при исполнении, но это убийство сотрудника правоохранительных органов». Вольцев помолчал, потом добавил. «Сына полковника МВД убили. Сына у моего друга убили зверским, бесчеловечным образом. Дело, конечно, завели в Крыму, в Елтинском районе. Я позвонил кому надо, мне информацию пересылают. Но неофициально. Пока». «Такое в пылу драки или разборок не устраивают». Самбуров читал тонкое в несколько страниц дела «Да и не заказное. Просто пулю в лоб бы пустили. А тут... Ого! Вот эти круги — это то, что я подумал». Подполковник быстро перевернул несколько страниц. «Точно. Ох, как... Псих какой-то поработал». «Эминно», Именно. поморщился Вольцев. «Согласен, такое сотворить способен только человек с психическими отклонениями». А по психическим отклонениям у нас есть специалист — Кира Даниловна. Вот и работайте». Самбуров показательно возмущённо выпучил глаза. «Сами же сказали, дело не мы ведём». «Пока не мы. Я над этим работаю. А вы идите поработайте над тем, чем можете. Психологический портрет убийцы, опросы друзей и сослуживцев — жертва жила в Краснодаре». «Ясно, товарищ полковник». отчеканил Самбуров, забирая папку.